Еремей Парнов. Проснись в Фамагусте. Фантастическая повесть. Журнал «Октябрь» 1983 год. Номер второй. Предисловие. Писатель-фантаст Еремей Парнов уже не в первый раз обращается к восточной тематике. Он много ездил по странам зарубежного Востока, и это позволяет ему донести до читателя многие детали быта, национальную специфику с достоверностью очевидца. Действие фантастической повести «Проснись в Фамагусте» разворачивается сначала в заброшенном буддийском монастыре на границе малоизвестного гималайского королевства Бутан и Индии, а затем в затерянном мире одной из многочисленных гималайских долин – долине, где исполняются желания. В повести как бы сталкиваются два мира. Один средневекового буддизма, живущий по законам и привычкам далекого прошлого, и другой, принесенный в эту страну незваными гостями с Запада. Именно это, застывшее в Гималаях прошлое, становится тем фоном, который позволяет контрастнее проявить конфликты сегодняшнего дня, делает повесть злободневной и актуальной. Тайные эмиссары спецслужб, хозяйничающие на чужих территориях как дома, разветвленная сеть торговли наркотиками, туризм и альпинизм, которые порой используются западными разведками в неблаговидных целях, все это присутствует в повести, напоминая, что современные общественные отношения властно проникают в самые удаленные уголки земного шара, приходя на смену былой патриархальности. А Шамбале... В русских легендах Беловодье в волшебной стране, существующей как бы в двух параллельных измерениях, связующей прошлое и будущее, писал Николай Константинович Рейрих в своей книге Сердце Азии. Тема эта деликатна, и автор решает ее с материалистических позиций. Впрочем, для него древняя легенда лишь отправная точка увлекательного повествования полного захватывающих приключений. Повесть Проснись в Фомагусте, привлекает гуманистическим звучанием, тревогой автора за судьбы мира, динамикой характеров. Лисевич, доктор филологических наук. Пропахший дымом паленого кизика старый буддийский монах спустился с башни. Прополоскав рот, освещенный водой из узорного нефритового флакончика, он со стоном разогнул истерзанную радикулитом поясницу и поплелся доложить, что с перевала идет пешком чужеземец. Ни самого перевала, скрытого от глаз горами, ни тем более таинственного ходака, которого ожидали еще два дневных перехода, он, конечно, не видел. Глава первая Обнаружив, что перевал Лхала забит снежной пробкой, Макдональд вынужден был спуститься в ущелье, где в глубоко пропиленном стремительным потоком каньоне, словно в аэродинамической трубе, ревела река. Всего лишь тысячи футов по вертикали, но спуск этот был равносилен перемещению на тысячу лет назад, стремительному падению в совершенно иное пространство. Мини-компьютер, хотя в этом уже не было особой необходимости, автоматически соединившись с коммуникационным спутником, взял пелинг На панели недобро замигал рубиновый огонек. Можно было не проверять. Источник помех работал где-то за перевалом, который, согласно всем сезонным таблицам, уже должен был открыться для движения, но пока пребывал в снежном плену. Форд а точнее «дзонг» — это тибетское слово означает не только крепость, но и административную единицу — охранял единственную дорогу, ведущую через перевал в загадочную долину семи счастливых драгоценностей. На сотни миль во все стороны света это был единственный населенный пункт, где можно было переждать до конца мусонов и встретить снеготайни. Располагая не только кроками местности — но и точнейшей карты, составленной по данным космической съемки. Макдональд, однако, не знал, что ждет его там, за чешуйчатой стеной и башнями, похожими на низкоусеченные пирамиды.